Милостивые государи, сердце разрежьте, я не скажу ничего, чтобы быть таким, как был прежде, чтоб душа ходила в штатской одежде и, раздевшись, танцевала танго. Я не скажу ничего, если вы бросите сердце, прощупав на тротуарное зеркало камень. Выбреете голову, у сегодня трупа, а завтра едва ли заедет за вами. Сердца, из-под сардинок пустые коробки». Свесьте, отправляясь на бульвары, Волочить вуаль желаний, Втыкать взорные пробки В небесный полог дырявый и старый. В прозвездные плюньте заплатки. Хотите ли, чтобы пред вами Жонглировали словами? На том же самом бульваре В таксомоторе сегодня Ваши догадки Бесплатно катаю, милостивые государи. Октябрь 1913 года